Смирился ли он, наконец, под тяжестью обрушившихся на него несчастий? Считал ли он свое дело проигранным, возложенное на него поручение неисполнимым? Итак, он был жив, даже не ранен. Царское письмо было при нем, его инкогнито никто не нарушил». Правда, он находился в числе военнопленных, принужденный разделять с ними их печальную участь. Но ведь, приближаясь к Томску, он в то же время приближался и к Иркутску. В конце концов, он все-таки шел впереди Ивана Огарева. «О, я дойду!» — мысленно и неоднократно повторял он сам себе. После дела при Колывании Вся жизнь его сосредоточивалась теперь только на этой мысли «стать снова свободным». Но как убежать от свирепых солдат мира, Придет время, и он увидит. Лагерь Феофара представлял собой действительно великолепное по своей живописности зрелище. «Тысячи палаток из звериных шкур», Войлока и ярких шелковых материй сверкали на солнце всеми цветами радуги. Громадные кисти, украшавшие их конические вершины, как султаны, качались среди разноцветных значков, знамен и штандартов. Обстановка, окружавшая Феофара в данную минуту, носила на себе характер исключительно военный, походный. Частная же его квартира, Гарем, его собственные и его приближенных находились в Томске, бывшем в то время также в руках у татар. Томску предстояло оставаться резиденцией мира вплоть до той минуты, когда его должна была сменить столица Восточной Сибири. Палатка Феофара своей роскошью выделялась среди всех окружавших ее. Она стояла на самой середине широкой лужайки, окаймленной чудесными раскидистыми березами и темными гигантскими елями. Блестящая шелковая материя, живописно подобранная при входе шелковыми шнурами, золотой бахромой и золотыми же кистями, падала на землю тяжелыми красивыми складками. Перед ханским шатром стоял стол лакированного дерева, украшенный инкрустацией из драгоценных камней. На столе лежала раскрытая священная книга Коран, страницы которой были сделаны из тонких золотых листов с искусно, выгравированным на них текстом. Над шатром развивалось бухарское знамя, разделенное на четыре поля оружием эмира. Когда пленных привели в лагерь, эмир сидел у себя в палатке. Он не показывался, и, разумеется, это было большое счастье для них. Один жест, одно слово его послужило бы только сигналом к какому-нибудь злодейству. Он вообще редко показывался народу. В этом заключалось отчасти могущество восточных королей это таинственность. Окружавшая их личность, эта недосягаемость заставляли простой народ преклоняться перед ними и в то же время бояться их. Что же касается допленных, то их как простую скотину загнали в особое, загороженное со всех сторон место и заперли там. Жестокое обращение солдат, дурная и недостаточная пища, порою холод, ветер, дождь и всякая ненастья, ничем не оправданный, самый грубый и жестокий произвол со стороны Феофара — вот что досталось им в удел. Самый кроткий, самый терпеливый из них был, конечно, Михаил Строгов. Он позволял вести себя потому, что его вели туда, куда он хотел, и при этом он пользовался такой безопасностью, какой, будучи свободным по этой дороге от Колывани до Томска, он ни за что не дошел бы. «Бежать теперь?» Не доходя до Томска, это значило подвергать себя новой опасности, это значило рисковать попасть в плен к татарским разведчикам, разъезжающим по степи. Михаил рассуждал иначе. Самая восточная линия, занятая в то время колоннами бухарских войск, находилась как раз за 82-м меридианом, проходящим через Томск. Таким образом, стоило только перейти этот меридиан, и он мог считать себя в полной безопасности относительно неприятелей, мог надеяться беспрепятственно перейти через Енисей и достигнуть Красноярска, прежде чем туда явится Феофар-хан. «Раз я буду в Томске, — повторял он мысленно, чуть ли не в сотый раз, чтобы хоть как-нибудь умерить свое нетерпение, с которым иногда не в силах был совладать, — раз я буду в Томске, то через несколько минут...» Я могу быть за неприятельской границей. Опередив же Феофара и Ивана Огарева на сутки, я приду, разумеется, раньше их в Иркутск. Чего главным образом опасался Михаил Строгов? И что в действительности так и случилось, так это присутствие Ивана Огарева в татарском лагере. кроме опасности быть узнанным, Михаил чувствовал почти инстинктивно, что ему следовало опередить этого негодяя. Он понимал, что если войска Ивана Огарева соединятся с войсками Феофара, то составится страшное по своей силе и многочисленности армия, и что, соединившись Эта армия всей своей массой двинется на восточную столицу Сибири. Вот почему все его опасения сосредоточивались главным образом на этом пункте, и он ежеминутно прислушивался, не раздадутся ли вдруг трубные звуки, возвещающие прибытие адъютанта Эмира. При имени Ивана Огарева «Мир». Ему вспомнилась мать, Надя. Одну задержали в Омске, Другую схватили и увезли на барке вниз по Иртушу, И, разумеется, взяли в плен, как и Марфу Строгову. Увы, он ничего не мог сделать для них. Увидит ли он их когда-нибудь? Что мог он ответить на это? и сердце болезненно сжималось в нем. Вместе с Михаилом Строговым в число пленных, приведенных в неприятельский стан, попали Гарри Бленд и Альсид Желеве. Их бывший товарищ по путешествию, захваченный вместе с ними на телеграфной станции, знал, что почтенные корреспонденты наравне с прочими пленными сидят в заперти за оградой, но он всячески избегал встречи с ними. Ему было решительно все равно, по крайней мере, в данную минуту, дурно ли, хорошо ли думают о нем эти люди после той сцены свидетелями, которые они были высшими». Он хотел сохранить свою самостоятельность, чтобы в случае надобности действовать самому, и потому держался в стороне. С той минуты, как Гари Бленд упал раненый, Альсид Жалеве не переставал заботиться о нем. Во время мучительного перехода из Колывани в татарский лагерь, в продолжении многих часов ходьбы, Гари Бленд шел опираясь на руку своего бывшего соперника, и только благодаря ему мог кое-как следовать за бозом Альсид Джолеве, которого никогда не покидала его практическая философия, всеми способами старался подкрепить больного и физически, и морально. Первой заботой его, как только они прибыли в лагерь, было посмотреть рану Гарри Бленда. Он очень ловко снял с него верхнее платье и сразу увидел, что рана не была опасна. Плечо было немного поцарапано картечью и только пустяки, сказал он, простая царапина. Две-три перевязки, мой милый друг, и она не будет даже заметна. Но эти перевязки, спросил Бленд, я сам вам их сделаю. «Но разве вы доктор?» «Все французы немножко доктора», — смеясь, отвечал Жулеве. И как бы в подтверждении своих слов вынул носовой платок, разорвал его, из одного куска нащипал корпи, из другого наделал тампонов, принес воды из колодца и, осторожно обмыв рану, с большим искусством перевязал ее. «Я вам очень благодарен, Жулеве». — отвечал Гарри, растягиваясь под тенью раскидистой березы на приготовленном ему французом ложе из сухих листьев. — А, что за благодарности! Вы на моем месте поступили бы так же! — Я этого... не знаю, — немного наивно отвечал тот. — Но полно тебе дурачиться! Все англичане великодушны! — Разумеется, ну а французы? Кто французы? Французы просто-напросто добры, даже глупо добры, если хотите. Но что их подкупает, так это то, что они французы. Впрочем, оставим этот разговор. Да и вообще, если вы мне верите, перестанем совсем разговаривать. Вам необходимо теперь отдохнуть. Но Гарри Бленд вовсе не желал молчать. Жалеве, начал он, как вы думаете, наши последние депеши «Перешли за русскую границу или нет?» «А почему же нет?» – отвечал тот. «Уверяю вас, моя прелестная кузина в настоящую минуту прекрасно знает обо всем, что произошло в Колыване». «А в скольких экземплярах ваша кузина печатает эти депеши?» – спросил он, первый раз ставя этот вопрос так открыто.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 — За этим дело не станет, ему необходимо догнать Семира. Сибирь разделена теперь на две части, и, очевидно, Феофар поджидает только его, чтобы двинуться в Иркутск. — А что мы станем делать, когда получим свободу? Получив свободу, мы станем продолжать наше путешествие. Мы пойдем вслед за татарами и будем идти так до тех пор, пока обстоятельства не позволят нам перейти в другой лагерь. Бросать наше предприятие не годится. Мы ведь только что начали его. Вам посчастливилось уже получить рану на службе ежедневного телеграфа, тогда как я на службе моей кузины еще ничего не получил». «Ба!» — пробормотал Альси Джолеве. «Он, кажется, засыпает. Несколько часов сна, несколько компрессов и свежей воды вполне достаточно, чтобы поставить на ноги больного англичанина. Эти люди сотворены из железа». В то время как Гарри Бленд отдыхал, Альси Джолеве сидел около него и делал заметки в своей...